Пиреллос вытянул меч в сторону Олдрика и целитовал Тот повторил движение в ответном салюте и оба встали на изготовку. Олдрик по прозвищу меч, произнес Пиреллос. Я слышал о тебе. Корона назначила за твою голову кругленькую сумму. Обязательно почитай объявление, как только буду в следующий раз в городе. Отозвался Олдрик. Как хочешь. Уладить это здесь и сейчас, или мне пробиваться к тебе по трупам твоих легионеров. Мое имя Пиреллос черный клинок сказал Пирелус. «Я тот, кто оборвёт твою карьеру!» Олдрик пожал плечами. «Ни разу не слышал о тебе, детка. Ты уж точно не Орарис». Пирелус насупился и ринулся вперед внезапным вихрем стали и мышц. Олдрик парировал первый удар. Меч высека, меч искор. искор. Олдрик сделал ложные выпады и сразу же повернулся на месте, нанося плоский рубящий удар. Пирелус поднырнул под него, хотя меч зацепил таки его за шлем, снося гребень. Он, кувыркаясь, полетел на усыпанные нам камни. Соперники уже снова стояли друг против друга. Пиреллус усмехнулся. «Быстро для старика!» – заметил он. «Но ты промахнулся!» Олдрик промолчал. Мгновение спустя из-под шлема Пиреллуса стекла тонкая струйка крови прямо на глаз. Должно быть, догадалась Амара, край шлема задел при ударе порез, который Пиреллус получил раньше, и тот снова открылся. Теперь улыбался уже Олдрик. Даже несмотря на смуглую кожу, видно было, как побледнело лицо Пиреллуса – Он злобно оскалился и ринулся вперед, обрушив на Олдрик и град ударов. Сверху снизу, снова сверху. Олдрик парировал их все, высекая мечом серебряные искры ноб за снопом. От обороны он снова перешел к наступлению, нанося уступающим моему ростом сопернику короткие резкие удары. Черный клинок Пиреллуса отразил их все, только искры из него летели темно алые, едва видные в воздухе. Все же парсианину пришлось отступить на несколько шагов под этими ударами, а Олдрик все продолжал теснить его. Амара, не отрываясь, следила за поединком. В какой-то момент Пиреллос едва не одолел Олдрика. Он поднырнул под руку мечника, отбил удар и нацелил клинок Олдрику в живот. Отчаянным рывком Олдрику вернулся, но клинок парсианина все таки успел ударить по его доспехам, взрезав их как бумагу. Удар не достиг цели, хотя в бреша в доспехах блеснула кровь. Олдрик сохранил равновесие и парировал следующий удар и еще один, а Пирелло старался развить успех. Мария показалось, что мечник чего-то ждет, чего именно стало ясно не прошло и нескольких секунд. Краев всочившаясь на глаз Пиреллусу, заставила его сморгнуть, и он мотнул головой, пытаясь стряхнуть ее. И в это мгновение Олдрик сделал свой ход. Теперь уже он поднырнул под лишенную силы и скорости руку парсианина и резко выбросил ногу вперед. Таким ударом загоняют в плохо поддающуюся землю лопату. Стоит той только разницей, что нога его ударила не по лопате. Сапог Олдрика ударил по раненому колену Пиреллуса, послушался омерзительный отчетливый хруст ломающейся кости, и тут же Олдрик врезался плечом поддых дых Пирелусу, отшвырнув того в сторону. На лице командира не отразилось ничего, кроме угрюмой решимости, но он пошатнулся, перенес вес на больную ногу, и та не выдержала. Он упал на землю даже в падении, пытаясь достать Олдрика мечом. Олдрик без труда отбил удар, вновь рассыпав клинком гроздь ослепительно-голубых искр, а потом сделал шаг в сторону и быстрым ударом снес голову Перелоса с плеч. Кровь фонтаном ударила из-за шеи, и тело командора рухнуло на камни, голова его откатилась на несколько ярдов в сторону. Тело еще дергалось, правая рука продолжала размахивать мечом влево-вправо. Амара в ужасе смотрела на павшего рыцаря, пока вдруг не опомнилась, сообразив, что Фиделиас так и продолжает беспрепятственно свое движение. Еще не зная, что ей делать, она поднялась на ноги, Олдрик тем временем повернулся и, не оглядываясь, двинулся на охранявших ворота легионеров. Ему оставалось пройти всего с десяток шагов, когда деревянный хлам, из которого была сооружена баррикада, отчаянно загрежетал и дрогнул. Во все стороны полетели щепки, и легионеры в ужасе отпрянули от ворот, затем начали шевелиться уже сами деревянные части баррикады. Ножки столов извивались как живые, доски выгибались и лопались, а прокинутый на бок фургон и спустил полный смертной муки виска рассыпался. Судя по всему, Мараты с той стороны тоже усилили давление на баррикаду, и она, лишившись прочности, начала поддаваться. Феделиас появился неподалеку от Олдрика и дал знак одному из паривших над полем боя рыцарей. Тот скользнул вниз и, подхватив Феделиаса под руки, поднял его обратно на крышу казармы. Олдрик перешагнул через затихшее уже тело Пиреллуса и тоже повел своих наемников обратно. Легионеры у ворот перестроились, чтобы встретить рвущихся в ворота Маратов, Но лишенные прикрытия баррикады отступали шаг за шагом под их натиском. Амара метнулась обратно на конюшню. «Берите мечи и щиты!» — крикнула она лучникам. «Держите ворота!» Гольдеры похватали оружие и бегом бросились на помощь защитникам ворот. Когда Амара вернулась к Бернардо, тот уже сумел подняться на ноги. «Что происходит?» «Их рыцари прорвались. Мы ослабили их, но им удалось разрушить баррикаду. Перелус мертв. Она посмотрела на него. «Я не солдат. Что делать?» «Джеральди!» – выдохнул Бернард. «Пробейся к Джеральди! Он пошлет еще людей укрепить ворота! Ступай! Я еще не могу бежать!» Тамара кивнула и кинулась через двор, а с него по лестнице на стену. Здесь тоже кипел бой, и в одном месте ей пришлось перешагнуть через тело Марата, свидетельство того, что те по меньшей мере раз прорывались уже на стену. «Джеральди!» – крикнула она, добравшись до смотровой площадки над воротами. «Джеральди, вы где?» Легионер со щитом, лицо которого было настолько забрызгано кровью, что превратилось в красную маску, обернулся на ее крик. Это оказался Джеральди, и взгляд его был все так же спокоен, несмотря на окровавленный меч в руке. «Графиня, вы говорили, что искали предводителя всей этой орды. Так вот он, наконец!» – буркнул Джеральди. «Вон, смотрите! В этом уже нет нужды!» – устало вздохнула Амара. Перолос мертв. Вороны!» Произнес Джеральди, но голос его звучал слишком устало, чтобы это вышло проклятием. «Что ж, похоже, кому-то предстоит поплатиться за это». Амара подняла голову. Что-то горячее, жестокое и ужасное пульсировало в ее животе. До нее вдруг дошло, что страх ее куда-то делся. Она слишком устала, чтобы бояться. Была слишком напугана, чтобы бояться. «Неизбежность приносит с собой облегчение», поняла она. «И где он?» «Вон!» – ткнул пальцем Джеральди. Стрела разбилась и его щит, но он даже глазом не моргнул, словно тоже слишком устал, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Видите? Тот, окруженный птицами с элеранским копьем? Амара посмотрела в ту сторону и в первый раз с начала боя увидела предводителя Орды. Он уверенно шагал сквозь ряды штурмовавших стены маратов. На лице его с горделиво выпеченным подбородком играла надменная ухмылка. В темных волосах виднелись черные перья, а за ним, подобно почетному караулу, вышагивало несколько овцерезов. Орда начала расступаться перед ним, крича на распев: «Ацурак, Ацурак! Ацурак!». Амара приказала Цуррусу сгустить его воздух, ей хотелось получше разглядеть вождя, чтобы потом легче было отыскать его и любой ценой убить за все, что он и его Орда натворили в этот день. Она хорошенько запомнила форму его носа, жесткий рот, ширину его плеч. У Амары перехватило дыхание, и она приказала Цуррусу еще немного приблизить изображение, На бедре у вождя, на оплетенной веревке, которая служила ему поясом, висел именной кинжал одного из верховных лордов Алиры. Его, отделанная золотом и серебром рукоять, съела на солнце. Цирус добавил увеличение, и Амара разглядела и герб на рукояти «Сокол Аквитейн». «Фури!» — выдохнула она. «Аквитейн. Сам Аквитайн, Самый могущественный человек Империи, не считая первого лорда. Значит, это его двор штурмовали рыцари». Это Аквитейн перевербовал Фиделиоса и пытался выведать у нее расположение внутренних покоев дворца, чтобы... Чтобы убить Гая, он хочет сам завладеть троном. Амара охнула. Ей необходимо любой ценой завладеть этим кинжалом. Такая улика, предъявленная, Сената уничтожит Аквитейн и устрашит всех его пособников, вернув их лояльность к Короне. Она сможет доказать, что этот урод стоит за всеми нынешними жертвами, и хотя ее ненависть к предводителю Орды не убавилась... Приступ еще более жгучей ненависть она испытала к тому, чьи амбиции послужили причиной всех событий последних дней. Но сможет ли она сделать это? Сможет ли завладеть кинжалом? Она должна попытаться. Теперь она поняла, почему Фиделис так хотела выманить ее из крепости. Он хотел скрыть от нее вот этот предмет, ибо прекрасно понимал, что только она, ну может еще два или три человека в крепости, способны понять, что означает этот кинжал. Она тряхнула головой, пытаясь сосредоточиться. Что-то еще. «Ах, да! Джеральди!» – пробормотала она. «Нам нужно подкрепление! Ворота вот-вот падут!» Джеральди поморщился и вдруг лицо его осунулось, словно он за какое-то мгновение постарел на много лет. «Это уже не важно!» – прохрипела он и кивнул в сторону Орды. «Взгляните!» Амара посмотрела в указанном направлении, и ноги ее сделались ватными. Она тяжело привалилась к каменному зубцу, голова ее закружилась, а сердце билось то быстро, то неожиданно вяло. «Нет!» прошептала она. «Нет, это несправедливо». Там, вдалеке, позади штурмующей крепости Орды надвигалась еще одна Орда, никак не меньше первой. В эту входила и кавалерия, хотя других подробностей она пока разглядеть не могла. Кавалерия, совершенно бесполезная при штурме крепостей, зато идеальное орудие для совершения набегов на чужие земли. Стремительная, смертоносная, разрушительная. Одной численности подходящего противника хватало, чтобы битва из Чейны сразу превратилась в совершенно безнадежную. Она подняла взгляд на Джеральди и прочитала в его глазах те же мысли. «Нам не победить», — сказала она. «Нам не выстоять». «Против этого-то». Он покачал головой. Потом снял шлем и вытер вспотевший лоб. Рядом засвистили стрелы, и он снова надел его. Она низко опустила голову, плечи ее тряслись, слезы показались ей особенно горькими... Стрела с каменным наконечником разбилась и зубёц совсем рядом с ее головой, но она не обратила на это внимания. Потом она еще раз посмотрела на Маратов, на готового ворваться в ворота от Сурака, на море свежих, не измотанных ещё боем дикарей, быстро приближающихся к крепости. «Держитесь», — сказала она Джеральди. «Держитесь как можно дольше. Пошлите кого-нибудь удостовериться, что женщины с детьми успели отъехать. Скажите раненым, пусть берут оружие и дерутся как могут. Скажите им». Ворта у нее пересохла. «Скажите им, дело плохо!» «Слушаюсь, графиня!» Устало кивнул Джеральди. «Ха, а я-то думал, последним приказом мне будет... Подай-ка ещё кусок жаркова!» Он хмуро улыбнулся, почти машинально повернулся, чтобы полоснуть мечом по почти уже вскарабкавшемуся на стену Марату и пошел передавать ее распоряжение. Мара спустилась обратно во двор и скорее по привычке огляделась по сторонам. Фиделиса и его людей не было видно, должно быть их благополучно унесли воздушные рыцари». Ворот Марата одолели таки баррикаду, и хотя продвижение их замедлялось обилием валявшихся на земле тел, они продолжали теснить немногих оставшихся в живых защитников. Она выхватила меч, меч павшего гвардейца из мавзолея Принцепса, и пора мгновений любовалась украшавшим его орнаментом. Потом подняла глаза на рвущихся в ворота Маратов. Она не сомневалась, что рано или поздно увидит их вождя, вступающего в крепость победителем. Бернард подошел к ней сзади, вид у него был утомленный. Но в руках он сжимал здоровенные топоры с тех, какими пользуются лесорубы. У нас есть план, предводитель орды. Я его видела, хочу убрать его! Она рассказала ему про кинжал у того на поясе и про вторую орду на подходе. Бернард кивнул. Если нам удастся пробиться к нему, сказал он. Я попытаюсь прикрыть тебя завесой. Хватай, кинжал и беги. Доставь его первому лорду, если сможешь. Ты изможден. Если ты попробуешь заклинание еще раз, это может убить. Она замолчала и сделала глубокий вдох, успокаиваясь. «Пиреллос говорил правду», — заметил Бернард. «В обреченности есть и свои положительные стороны. Например, тебе нечего терять». Он повернулся к ней, обнял рукой за талию и поцеловал в губы. Не было в этом поцелуе ни сомнений, ни сдержанности, только здоровая мужская страсть, облагороженная врождённой мягкостью. Амара негромко застонала и вся отдалась этому поцелую, хотя на глаза её снова навернулись слёзы. Она оборвала поцелуй слишком быстро, заглянув ему в глаза, Бернард улыбнулся ей. Не хотелось оставлять недоделанным это дело. Она отозвалась ему усталой улыбкой и повернулась к воротам. Из-за стены донесся рёв врагов более озвучный, более разрушительный, более злобный, чем прежде. Земля снова начала строгаться, и рокот с криками, казалось, захлёстывали её с головой, лишая воздуха. Ей показалось, она чувствует, как дрожат её щеки от одной силы этого шума. Последние защитники ворот Тейли на глазах во двор начали просачиваться Мараты с дикими взглядами, окровавленным оружием, с головы до ног забрызганной кровью. Одного Гольдера прокинули на землю два волка и Марат единственным оружием, которому служили собственные зубы. Алиранец еще пытался отползти в сторону, но тут его прижил к земле ногой Авцерёс и коротким взмахом головы сломал бедологи шею. Мараты все прибывали, и во дворе воцарился полный хаос, бой за ворота распался на множество местных стычек. Вон! выдохнула Амара, выставив вперед палец. Как раз входит в ворота! А цурак в сопровождении своих товариев правда появился в воротах. Небрежным движением он пронзил трофейным копьем спину бившегося у обломков баррикада легионера и, не проверяя мёртв ли тот уже, выдернул копье и проверил острие пальцем. На него бросилось несколько алиранцев, одного разорвала в клочья одна из птиц. Другой рухнул на землю, не успев подобраться к цураку на расстояние удара. Из обеих глазниц его торчали черные маратские стрелы, та же судьба постигла и остальных смельчаков. «Я иду первым», – буркнул Бернард. «Отвлеку их внимание, ты давай прямо за мной». «Ладно», – согласилась Амара и положила руку ему на плечо. Бернард жал в руках топор и изготовился к броску. Воздух внезапно содрогнулся от грохота. Нет, звук этот более всего напоминал громовое урчание голодного живота. Новые вопли послышались из-за стены, и сама она, казалось, пошатнулась у самых ворот. Она дрогнула еще раз. Трудно представить себе, какой силы был удар, способный пошевелить атакую махину, и по поверхности ее побежала паутина трещин. Оглушительный рев послышался снова, и стена с грохотом обвалилась. Алиранцы разбегались по ней в обе стороны. Каменные глыбы, большие и малые, выпадали из нее и летели вниз, а потом все заволокло облаком пыли, золотым в лучах утреннего солнца. Из пролома в стене еще раз послышался громоподобный рев, и сквозь пыль начали проступать очертания исполинского гарганта. Такого огромного амара еще не видела ни разу в жизни. Забрызганный кровью, раскрашенный пестрыми варварскими узорами, он казался чудищем из кошмарного сна. Он задрал морду и взревел снова, обрушив когтистой ногой еще кусок стены в добрых 10 футов длиной. Потом, испустив еще один оглушительный рев, он вошел через пролом на двор. На спине у Гарганта выседал воин Марат, светловолосый, темноглазый, с такими мощными плечами и торсом, что на них не налезла бы и самая большая кераса из имперских арсеналов. В руке он держал длинную палицу, которая почти без замаха опустилась на голову Марата из клана волка, душившего, упавшего на землю Алеранса. Не успев и вскрикнуть, тот рухнулся разморженным черепом. Ацурак! Взревел сидевший на спине разъяренного гарганта Марат. Голос его, сочный, полный ярости бас, мало уступал в зычности Гарганту. Каменное мощение двора во всяком случае содрогнулось от него почти так же заметно. Отцурак из клана в Дорога из клана Гарганта объявляет перед лицом всех маратов, что ты не прав! Выходи, поганый пес, чтобы встретиться со мной в поединке перед лицом единственного!» Извернувшись с неожиданной для такой туши ловкостью, Гаргант повернулся на месте... И опустил огромную ножищу на подвернувшегося воина из клана овцереза, расплющив того о камне. После этого, хотя за стенами шум продолжал усиливаться, во дворе воцарилась внезапная тишина. Когда огромный зверя глушительно взревев повернулся, Амара вдруг увидела влющимся сквозь пролом в стене в солнечном свете знакомую фигурку: Тот самый мальчиган Тави цеплялся за спину, сидевшего верхом на Горганте Марата, а за ним притулился покрытый шрамами раб. Тави оглядывался по сторонам. При виде их с Бернардом лицо его осветилось улыбкой. «Дядя Бернард!» – крикнул он. «Дядя Бернард! Он!» – Та виткнул пальцем сидевшего перед ним Марата. Везет меня домой! Мы его примем!»